В народный пантеон японских божеств как бы сами собой вошли многие божества из буддийского пантеона. Так в Японии получил большую популярность буддийский святой дзидзо Он известен как покровитель детей и путешественников, избавитель от болезней, гарант долголетия, спаситель и так далее. Во дворе одного из храмов в Токио можно увидеть статую дзидзо опутанную соломенными веревками. Это так называемый «сибараре дзидзо» — связанный дзидзо. Если у человека похищают какие-то ценности, он связывает дзидзо и обещает освободить его при обнаружении пропаж Исследователи следующим образом классифицируют народные верования японцев. Производственные культы, связанные в основном с сельским хозяйством и рыболовством, культы исцеления — обеспечивающие якобы излечивание от болезней, культы покровительства, направленные на защиту от эпидемий и других бед извне, культ — хранитель домашнего очага, оберегающий дом от пожара и поддерживающий мир в семье, культ удачи и процветания, дающие приобретение и благо жизни, культ отпугивания злых духов, направленной на избавление от разной нечисти, чертей, водяных, леших. Конечно, как справедливо отмечают многие исследователи, Япония далеко не та, что была хотя бы сто лет назад, когда суеверия буквально пронизывали все стороны жизни народа. Время сделало свое дело. Тем не менее, современные взгляды на жизнь продолжают уживаться с чуть ли не первобытными поверьями. Есть и данные, говорящие о силе суеверий в сегодняшней Японии. Японский социолог Осаму Инносита сообщает о курьезных событиях, связанных с годом лошади. 1966 год по традиционному японскому календарю был годом лошади, причем необычный год, который повторяется каждые 12 лет, а огненный бывающие раз в 60 лет. Согласно восточным поверьям, в такой год случается много пожаров, и что самое удивительное, люди считают, что женщина, рожденная в этот год, наделяется неуступчивым, решительным характером. В японском обществе, как показано выше, такой характер женщины считается ущербным. В Японии ценится застенчивая покорная супруга, девушка с неподатливым характером, неподходящая невеста. В 1966 году, то есть в год огненной лошади, японские статистики отметили резкое падение рождаемости. По сравнению с предыдущим 1965 годом, она сократилась на 25%, причем было отмечено изменение полового состава новорожденных. Обычно мальчиков в Японии рождается чуть больше девочек. На 100 девочек приходится примерно 105 мальчиков. В конце же 1966 года на сотню девочек пришлось 117 мальчиков. Однако в начале следующего года, то есть 1967, этот показатель упал до 99%. Получилось так, что в новом году природа вдруг изменила свой генетический код, что само по себе есть вещь невероятная. Причина исключительно в народных суевериях. Японские социологи убедительно доказали этот факт. Прежний год огненной лошади приходился на 1906 год. Обнаружилось, что и тогда отмечались подобные курьезы. Однако разница в рождении мальчиков и девочек была не такой большой, как в 1966 году. Социологи единодушно высказали мнение о том, что регулирующая сила суеверии в наше время возросла. Дело заключается в том, что во второй половине XX века суеверия получили мощную поддержку от современных средств массовой информации. Так, в 1964 году, 1965 годах газеты, радио, телевидение, сообщая о приближении года лошади, рассказали и о старинном поверье, связанном с этим годом. Никто, конечно, не призывал уверовать в печальную судьбу женщин, рожденных в 1966 году и ждущих в будущем мужей. Мало того, авторы передачи статей искренне надеялись развеять у населения веру в предрассудки и суеверия. Однако, Все получилось как раз наоборот. В 1965 году упало количество свадеб. Молодые не хотели, чтобы у них в 1966 году родился ребенок. Те же, кто все же вступил в брачный союз, старались воздержаться от того, чтобы иметь детей а Осаму Иносито пишет, что в год лошади было немало случаев, когда молодым супругам звонили по междугородному телефону их родители и страстно призывали повременить с рождением ребенка. Аптекари отметили, что в этот год были раскуплены запасы фармакологических средств, позволяющих регулировать рождаемость. Но как же все-таки получилось, что в начале 1967 года был отмечен прирост девочек?